Глава 37. Слухи. Туманный день погрузил столицу в непроницаемую пелену, как елочную игрушку в коробку с ватой. Хоронили Филиппова. Толпа скорбящих собралась на Новодевичьем кладбище, чтобы раз уж не отстояли по панихиду в Воскресенском соборе, то хотя бы присутствовать, когда будут выносить гроб. Анненский в штатском платье стоял в охранении на краю людского скопления. Наблюдал подозрительных и готов был к решительному вмешательству, если бы кто-то в его секторе ответственности повел себя агрессивно при приближении высоких лиц. Сейчас все великие люди находились в соборе, окруженные надежными людьми и переодетыми жандармами. Александр Павлович позволил себе отвлечься, и смотрел, как с увядшего дерева время от времени падает желтый лист осенний, прямо на снующих по булыжнику голубей. Голуби клевали, брошенное чьей-то щедрой рукой пшено, и не волновались. Захотелось разбежаться и врезать по ним с ноги. Анинский даже услышал и почувствовал, столь велика была греза. Пинок, хлопок, полетели перья. Попал! Когда жандарм вынырнул из сладких грез, к удивлению своему, обнаружил практически рядом знакомую сутулую фигуру. Нерон Иванович в ватном картузе, теплом пальтишке на распашку, из-под которого выглядывала навехонькая, кубовая рубаха с жарптицами, пестрядевых портах и залихватских сапожках гармошкой, наряженный как на праздник, но все же не ярко. Пробирался с пролетарской деликатностью к своему куратору. Протиснулся, кряхтя, протянул окостенелую от иглы и драт в ладонь. «По что заявился?» — негромко выцедил Анинский. «Тебя кто сюда звал?» «Такого жирного фазана угрохали, грешно не посмотреть», — заявил Нерон Иванович, будто хвастался добычей. «Мне баба газеты читает, когда я не стукаю, а тихонько подшиваю» и не пьян. Но вот зашел глянуть, как оно на самом деле. Сапожник был веселый, но не на веселе. Он совершенно открыто воспринимал похороны начальника сыскной полиции с ликованием. И для многих простолюдинов, понял Ротмистер, это тоже не похороны, а парад. «Как же вы нас любите!» — сквозь зубы сказал он. «Чегось?» прикинулся глухим сапожник, чтобы не было последствий. Что в городе говорят вот обо всем вот этом? Баба слухи с базара принесла, поделился Нерон Иванович. Объявился давичий инсургент-еретик Азарий Шкляев, из Вятки приехал, потаенное орудие террорной борьбы всех жидов и социалистов. Так вот он умеет проходить через стены совершенно особым, Ему одному только свойственным образом. Дьявольским разумением он выискивает щели в стенах и протискивается сквозь них, как вода. Поди-ка поймай такого. Его и кандалами не удержишь. О чем еще на базаре говорят? «Говорят, что это он убил», – сапожник кивнул на Воскресенский собор. «Филиппова-то!» «Если так, кто следующий?» – Слуг задал себе вопрос «Анинский», озирая поверх голов врата собора. На собеседника он не оборачивался, и на них никто не обращал внимания. Ты двигай отсюда, не пались. Увидят знакомые, не обоснуешь потом, о чем со мной тер. Толпа зашевелилась. Движение ее, распространяющееся от храма вовне, показывало, что понесли гроб. «Расход!» — приказал Анненский. «Держись от меня поодаль!» Высшие чины, окруженные офицерами отдельного корпуса жандарма в форме и при оружии, демонстрирующие всем возможным террористам присутствие силы, потянулись к яме. Всего же людей с погонами было необычайно много. Оно и неудивительно. Провожали в последний путь крупного полицейского начальника. Едва ли какому анархисту Достало бы отваги заявиться на новодевичье кладбище с револьверами, чтобы изловчиться упромыслить министра внутренних дел или градоначальника. Процессия пошла, и действительно из дверей Воскресенского собора выплыл на плечах, словно облитый черной глазурью, лакированный гроб, столь аппетитно выглядящий, что от него хотелось откусить изрядный кусок. Влекомый толпою и, оставаясь к краю ее, Анненский побрел к могиле. Воскурялся Ладан, возносилась к небу молитва. «Об упокоении раба Божия Владимира!» — голосил дьякон. Толпа выдыхала, погруженная в скорбь и любопытство. «Какой же он раб Божий, ежели он статский советник?» — рассудил себе под нос приютившийся возле Аннинского прюгавенький мужичонка в армике под поясанным вервием. — А нож по всем понятиям высокороди. Молчи, Каляев, — прошипел Жандар, Почему не в ссылке? Посажу — Посажу. Мужичок от великой стеснительности комкал в руке шапку. В волосах его застряла солома и овсяные ости, будто спал на конюшне. «На кладбище хватать? Побойтесь Бога!» Тихонько, чтобы не слышал народ, возмутился беглый при понятиях. «Я зашел проявить уважение». «Вот и стой смирно, раз пришел. Где твой друг Савенков? Бежали вместе?» «Да бес его знает», — простодушно отозвался мужичок. «Столько времени утекло!» «Теперь, наверное, в Женеве». «В озерках он, а не в Женеве». Встретишь, скажи, чтобы пришел и сдался, пока не затянули черти в омут. Сам тоже явись. Отбудешь ссылку, да начнешь новую жизнь с чистой совестью. Что ты как извозчик? Ты ж корректором работал. Образованный человек, а выглядишь как хам. Одумайтесь. Пропадете оба, дураки. Скажу, пообещал Коляев и растворился в толпе. Служба шла. На своем месте в оцеплении Ротмистер углядывал все больше такого, от чего мрачнел и поскрипывал жвалами. Празно шатающиеся слишком близко подвалили к вельможам, перейдя границу допустимого правилами внутренней охраны. Вот-вот жди покушений. В средних рядах суетливо мелькала мятая осенняя шляпа, из-под полей которой торчали большие уши, и клочковатый затылок. Подскакивая, журналист пробирался вперед, чтобы записать в книжку поминальные речи друзей и сослуживцев покойного, а также свои ехидные впечатления. Удивительно было, почему его не перехватывают другие, ответственные за тот участок жандармы. Анненский исправил положение сам. Быстро пробрался вперед, Схватил Стрюцкого за ухо, выкрутил и потянул кверху. «Ай, за что?» – всклипнул Ежов. «Жизнь к дуракам жестока, привыкай». Не разжимая пальцев, Анненский потащил репортера в задние ряды, а тот только слабо взвизгивал. «В чем я провинился?» «Сейчас узнаешь, косячный дьявол», – приговаривал жандарм и только достигнул своего места, отпустил Ежова, поставил перед собою и сварливо осведомился, совсем разум потерял. Хочешь ради торжества слова словоблудия погубить не только свою жизнь, но и мое дело? Зачем дал в газету отчет об ограблении ювелира не посоветовавшись со мной? Не знал, что вы, даже если бы не я, а полиция, Ты преступникам козырь в руки сдаешь. Выношу тебе открытое предупреждение. В следующий раз посажу за пособничество и Савенкова закрою вместе с тобой. Он с подельниками до сих пор думает, что их продал Михаил Гурович. Не разочаровывай, камрадов. Стрюцкий заметно приуныл, но жандарм не дал ему завянуть. Накануне он посетил в узилище Радиана Родионовича, заметно оклемавшегося рассудком без побоев изверского пресса, расспросил про убийство купца Галашникова. Как и предполагал Порфирий Петрович, Раскольников был свидетелем преступления, никоим боком в нем не участвуя. Он видел человека, нанесшего роковой удар топором в теме. Легендарный Раскольник, оказался высоким чухонцем средних лет. С ним был крежистый подельник, похожий на разночинца, который помогал у купца на личность вымогать, упирая на старое знакомство и какие-то родственные связи. Только исключительная занятость не позволила сыщику самому посетить дачу графини Полли, и он воспользовался случаем побеседовать со осведомителем, лично знакомым с подозреваемыми. «Как, камрады твои, в озерках поживают? Что поделывают?» «Пьют!» — Стрюцкий вздохнул с облегчением от того, что экзекуция кончилась. «Немчика привезли паровую машину обслуживать. Зовут его Михель Кунц. Он безвредный. Кажется, по-русски совсем не шурупит, если вообще не дурак». «А Юси, Что он?» — как бы невзначай спросил Ланинский. «Он все по хозяйству. Слова из него не вытянешь». Чухна, она чухна и есть. А этот Воглев, он бородат, безумен и опасен, как Достоевский с бритвой в руке. Ежов угодливо захихикал. Анинский выдержал многозначительную паузу. Долго выглядывал в толпе потенциальную угрозу, занимался насущной работой. Ежов ждал и с каждым мигом все более стращался. Наконец, ротмистр медленно выговорил Сходи в озерки, немедли. Выдумай предлог узнай, нет ли каких новостей. Всё мне потом доложишь. Да не куце, а в развернутом виде, как в своем сортирном листке. Стрюцкий мелко-мелко закивал, прозревая, что на том нарекане за его корреспонденцию исчерпаны. Анинский отпустил его и журналист поскакал к воротам монастырского подворья. Похороны завершились. Толпа потянулась на выход, а высокие лица в трапезную, где все было накрыто для достойных поминок. внешние оцепления сняли. Улучив момент, когда все стояли к нему спиной и, следовательно, его не видели, Александр Павлович подкрался и с размаху пнул носком сапога в самую гущу голубей. Совещание, на которое пригласили Анинского, было посвящено подготовке встречи государя с британским посланником. Возникли опасения, что террористы постараются использовать его визит для совершения резонансного преступления. Расширенный состав встречи был обусловлен не только активизацией радикального подполья, но и последними данными, полученными Министерством иностранных дел в Европе и Великобритании. Вячеслав Константинович фон Плеве открыл совещание и предоставил слово чиновнику из МИДа, белому гладкому господину с напомаженными усами. Он был весь какой-то без недостатков и шероховатости, словно мастер по полировке человеков навел на него глянец и покрыл лаком, так что дипломат утратил признаки людского в угоду внешнему совершенству, отчего возбуждал в собеседнике чувства менее выгодные, нежели рассчитывал изначально. Как вам известно, господа, через два дня в среду 17 сентября в Санкт-Петербург, прибывая с частным визитом подданный британской короны Витольд Плешнер доложил дипломат хорошо отрепетированным масляным тоном. Анинский не поверил своим ушам. Витольд Плешнер состоит в ложе древних объединенной великой ложи франкомасонов Англии и является мастером высшей степени посвящения. Прошлое его весьма туманно и двусмысленно. Доподлинно известно, что он является отцом братьев Плешнеров, задержанных нашей тайной полицией за ведение антиправительственной деятельности и в данный момент находящихся под стражей. Сам Витольд Плешнер выпустил в Лондоне под псевдонимом Джин Шарп ряд подрывных брошюр, в частности «Освободительная борьба» и «От тирании к народовластию». Они нелегально переведены на русский и распространяются подпольно среди анархистов и социалистов-революционеров. Официальной целью визита британского посланника является перевод на собственные средства и распространение в Россию с благотворительными целями странной книги «Некрономикон» Оккультного. «Это возмутительно», – нестерпел начальник охранного отделения Сазонов. «Возможно, следует направить его величеству просьбу отказаться от встречи со столь сомнительным посланником», – обратился к министру Лопухин. «Едва ли это будет принято благосклонно», – сдержанно отозвался фон Плеве. «Ведь рекомендовал его принц Уэльский Георг, с которым Плешнер находится в тесной дружеской связи». Кого, государь, послушай? Меня или двоюродного брата? Впрочем, вопрос риторический, господа. Нашей задачей является обеспечить безопасность британского посланника до конца его пребывания на нашей земле. Сергей Петрович, прошу вас, продолжайте. Чиновник МИДа с достоинством кивнул своей ухоленой головой знак признательности и продолжил с прежней маслянистой учтивостью. После того, как нас поставили в известность о готовящемся визите и предложили согласовать детали встречи с государем, мы досконально выяснили подробности биографии, о которых умолчало Министерство иностранных дел в Великобритании. Точная дата и место рождения Витольда Плешнера неизвестны. Ранее проживал в Будапеште под именем Геордия Шороша, Однако есть сведения, что в Европу прибыл из нового света, как торговец колониальными товарами Джозеф Карвин из Провиденса. Очевидно, ему требовалось время, чтобы приспособиться и замести под ковер свое прошлое. В ярком свете общественного внимания делового Лондона Витольд Плэшнер известен как создатель сети благотворительных организаций, работных домов, ночлежек, и платных общественных уборных. В 1901 году посетил Вену для изучения оккультной деятельности. Известно, что в июне 1902 года родился его незаконный сын, получивший имя Карл Раймунд Поппер, с которым Витольд Плешнер не видится, но опекает. «Сколько же ему лет?» – прервал дипломата фон Плеве. Это может прозвучать странно, однако с учетом салемского периода биографии Джозефа Карвина около 250. В кабинете зашелестели шепотки. Люди столько не живут. Кто сказал, что дёрт Шорош человек? Вопросом на вопрос ответил почтенному совещанию чиновник иностранных дел.